Теперь голубел голубой лоскуточек. Отяжелела и очертилась вереница линий и стен. Проступили сбоку какие-то тяжести, и уступы, и выступы. Проступили подъезды, креатиды и карнизы кирпичных балконов. Но на окнах, на шпицах замечался все более трепет, и от окон, от шпицев зарубинился блеск.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 в которой повествуется о господинчике с бородавкой у носа и о сардиннице ужасного содержания. Блеснет за утро луч денницы и заиграет яркий день, а я, быть может, уж гробницы сойду в таинственную сень. Пушкин, эпиграф из романа Евгения Онегин. Стихи Еленского с неточно процитированной третьей строкой. «Господинчик!» Николай Аполлоныч молчал всю дорогу. Николай Аполлоныч обернулся и уставился прямо в лицо за ним, бегущему господинчику. «Извините меня, с кем?» Петербургская слякоть шелестела струями. «Там карета в туман пролетела огнем фонарей». «С кем, имею честь?» Всю дорогу он слышал докучное да хлюпанье за ним бегущих калош, дочувствовал да беганье у себя по спине воспаленных и маленьких глазок, того котелочка, который за ним увязался от подворотни, там, в закоулочке. Павел Яковлевич Марковин. И вот Николай Аполлоныч обернулся назад и уставился прямо в лицо господинчику. Лицо ничего не сказало. котелок...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 Кажут в оторопь этой ночи свои ярко-кровавые вывески, под которыми шныряют все какие-то пернатые дамы, укрывая в буа кармины подрисованных губ средь цилиндров.